Все же вы согласитесь со мной, что здесь у нас налицо основание для надежды на будущее, что, возможно, нам еще предстоит откопать клад, который обогатит культуру, что стоит потратить силы на попытку нерелигиозного воспитания. Если она окажется безуспешной, то я готов распрощаться с реформой и вернуться к более раннему, чисто дескриптивному суждению «человек — интеллигентное существо, покорное своим импульсивным увлечениям. В одном пункте я безоговорочно согласен с вами. Намерение насильственно и одним ударом опрокинуть религию, несомненно, абсурдное предприятие. Прежде всего потому, что оно бесперспективно. Верующий не позволит отнять у себя свою веру ни доводами разума, ни запретами. Было бы жестокостью, если бы в отношении кого-то такое удалось. Кто десятилетиями принимал снотворное, тот, естественно, не будет спать, если у него отнимут его таблетки. Что действие религиозных утешений можно приравнять к действию наркотиков красиво иллюстрируется событиями в Америке. Там сейчас хотят отнять у людей явно под влиянием женщин, взявших вверх все средства возбуждения, опьянения и наслаждения, и для компенсации досыта питают их страхом Божьим. И за исходом этого эксперимента тоже нет надобности следить с особенно большим любопытством. Примечание «События в Америке» Закон в Соединенных Штатах Америки, запрещающий производство сбыт алкогольных напитков, включая пиво, принятый в 1919 году в виде поправки к Конституции Соединенных Штатов Америки. Поскольку сухой закон систематически нарушался, привел не к уменьшению, а к росту пьянства, он был отменен в 1933 году. Фрейд связывает этот закон с засилием женщин в Соединенных Штатах Америки, так как за принятие и сохранение этого закона ратовали влиятельные женские организации. Я, соответственно, возражаю вам, когда вы приходите затем к выводу, что человек, в принципе, не может обойтись без иллюзорного религиозного утешения, что без него он якобы не вынес бы тягот жизни жестокой действительности. Да, но только человек, в которого вы с детства вливали в сладкий или кисло-сладкий яд, а другой, воспитанный в трезвости. Кто не страдает от невроза, тот, возможно, не нуждается в наркотических средствах анестезирования. Конечно, человек окажется тогда в трудной ситуации. Он должен будет признаться себе во всей своей беспомощности, в ничтожной малости внутри мирового целого, раз он уже не центр творения, не объект нежной заботы благого проведения. Он попадет в ситуацию ребенка, покинувшего родительский дом, где было так тепло и уютно. Но разве не верно, что инфантилизм подлежит преодолению? Человек не может вечно оставаться ребенком. Он должен, в конце концов, выйти в люди, в чуждый свет. Мы можем назвать это воспитанием чувства реальности. И должен ли я еще разъяснять вам, что единственная цель моего сочинения — указать на необходимость этого шага в будущем? Вы опасаетесь, по-видимому, что человек не устоит в тяжелыми испытаниях. Что ж, будем все-таки надеяться. Знание того, что ты предоставлен своим собственным силам, само по себе уже чего-то стоит. Ты выучиваешься тогда их правильному использованию. Человек все-таки не совершенно беспомощен. Наука много чему научила его со времен потопа. И она будет и впредь увеличивать свою мощь. И что касается судьбы с ее роковой необходимостью, против которой нет подспорья, то он научится с покорностью сносить ее. Что морочить ему голову обещанием какой-то латифундии на Луне, доходов которые никому еще и никогда не приходилось видеть? Как честный малоземельный крестьянин на этой земле, он будет, зная, обрабатывать свое поле, чтобы оно его кормило, Перестав ожидать чего-то от загробного существования и сосредоточив все высвободившиеся силы наземной жизни, он, пожалуй, добьется того, чтобы жизнь стала сносной для всех.